Эпилог 2 Алекс и Закари стали родителями через год после свадьбы. Алекс родила здорового мальчика, слишком шумного и взбалмошного. Закари всегда говорит, что их сын — копия своей мамы, характер так один в один. От отца мальчику наследовал голубые глаза и обаятельную улыбку Келлеров. Алекс, Закари и их сын Марсель живут в доме, построенном отцом Зака. Соседний с ними дом занимает Герда, ее муж Уил и Клео. Большую часть времени Клео находится в доме отца. Она любит проводить время с Марселем. Ребекка так и не встретила мужчину, который смог бы стереть из ее памяти Ренли. На виду у всех она обычная, веселая, а порой и невыносимая девушка. Она наедине с собой, одинокая и несчастная. Зейн продолжает править на восьмерке. Сейчас он достаточно осознал всю тяжесть ответственности главы базы и уже принимает решения самостоятельно. Но это касается только его базы. В более глобальных вопросах он по-прежнему советуется с Закари и Робином. В одну из поездок Зейн был тяжело ранен. После того, как его доставили на восьмерку, к нему приставили медсестру, которая не отходила от него месяц, пока он восстанавливался. Зейн называл ее ангелом. Через три месяца она стала его женой. У них будет три ребенка, все девочки. Лекса живет в периметре девятки. Она счастлива и воспитывает сына. Доминик стал очень похожим на своего отца. За все эти годы за Лексой ухаживали несколько мужчин. Она принимала их ухаживание, но отношения каждый раз останавливались, не дойдя до интимной близости. Насилие над ней оставило свой след. Семья Нео и Мейси выросла на двух человек — дочь Милена и сын Деймон. Нео продолжает быть правой рукой Закари Келлера и его лучшим другом. Ларри не нашел для себя места на девятке, в итоге он стал работать в тюрьме, которая носит гордое имя «Падение». Сначала он был надзирателем, но в итоге стал главой тюремной администрации. До конца своих дней он стоит на страже порядка и законов, установленных тремя правителями — Закари, Зейном и Робином. Все они открыли новую эпоху — эпоху Тумана. И только спустя десять лет стала известна причина появления Тумана. Никто не мог подозревать, что человечество падет из-за деревьев. Но именно так и произошло. Через десять лет с момента прихода Тумана Люди Робина наткнулись на странный сигнал по радиовещанию. Им удалось выследить место, где люди просили помощи. Они нашли их. И одним среди восьми спасенных оказался научный работник одного из когда-то влиятельных ведомств по охране окружающей среды. Он-то и рассказал, что люди сами себя погубили. За неделю до появления тумана группа людей из 48 человек направилась вдоль Флориды. Дальнейший их путь должен был простираться к Мексике. Эта команда была собрана, чтобы истребить опасные деревья. Самое ядовитое, что придумала природа — манцинелловое дерево. В переводе с испанского его название означает «маленькое яблоко смерти». Но не сами плоды столь губительны для мира, а древесина, которую нельзя жечь или рубить. Огромная роща, через которую не ни пройти, не ни покалечив себя — растиралась на километры. Группа этих людей должна была выкорчевать опасный лес, но, как утверждает научный работник, из-за одного человека, из-за его неосмотрительности, рухнула цивилизация. Роща, которую охраняли, загорелась, и ядовитый дым стал распространяться вокруг. Те деревья, которые не сгорели, стали вырабатывать фермент, который и стали в итоге величать Т-001. Пожар потушить не удалось, потому что все, кто были на километры вокруг, погибли ужасной смертью. Их кожа слезала с плоти, а плоть — с костей. Люди возомнили себя венцами природы, и она чуть не истребила их в ответ. Проводя научные эксперименты, Лейзенберг вынес вердикт, что туман не развеется ни при их жизни, ни при жизни их детей. Произойдет ли это когда-нибудь, так и осталось загадкой.